Глава двадцать пятая «Хитрая тварь!» — прошипела княжна Михайлова, ловко бросая сгусток магии в сторону одного из слуг. «Как посмел избежать!» Арнольд, шедший за ней по коридорам замка, лишь усмехнулся. «А невеста Морозова ему подстать!» Улизнула из-под самого нашего носа. Жаль только ее разочаровывать, но наш артефакт-преследователь — очень мощная штука. «Да, я уже оценила его в лесу», Магия, отобранная у пчел. Смешно бы было, но ведь действительно работает, сказала девушка. Преследователь, о котором говорили Михайлова и Арнольд, представлял собой кленовый лист, сделанный из самого настоящего золота. На кленовый лист делался особый заговор, а активировалась магия путем жертвоприношения животных и четкого описания образа того, за кем нужно было следовать. Сейчас от кленового листа периодически к нему возвращаясь, вновь отлетала крупная пчела необычно черно-красной окраски. Она и вела их. Я чувствую, что она близко, сказала Михайлова. Уверена, что еще немного, и мы поймаем ее, и тогда уже ничто не сможет нам помешать. Не забывай, что мы не у себя на территории, а в замке Морозова, напомнил Арнольд. И что? хмыкнула девушка. Морозов все равно в плену. Ему не выбраться из камеры облицованной черным гранитом. Возможно, но я бы не был так уверен, что Арнольд не договорил. Женский плач заставил их замереть на месте. У Михайловой на губах заиграла победоносная улыбка. Она, разве что, не расхохоталась от чувства собственного превосходства. Знаешь, я всегда любила охоту, сказала она, а сейчас я просто в восторге. «Перепуганная трусливая мышь из другого мира лишь разыгрывает азарт». Арнольд прищурился. «Осторожнее, княжна, ты можешь заиграться». Она лишь махнула рукой. «Заиграться? Мы уже здесь, в замке великого и страшного Марка Морозова. Кто и что нам сделает?» «Отсутствующих жениха и невесту скоро хватятся». «Мы же разослали весточки о том, что они пропали во время бури. Гости разойдутся, а на следующий день, завтра». «Я появлюсь и скажу, что мой жених пропал после того, как расторг со мной помолвку». Княжна Михайлова недовольно поджала губы. Неуверенность Арнольда ее раздражала. Сейчас начиналось все самое интересное, а он мешал ей насладиться ее победой. «Не хочу больше ничего слышать», — отрезала девушка. «Нам в ту сторону». Они завернули за угол. Теперь плач стал слышаться куда более отчетливо. А после, когда они ускорили шаг, то услышали вскрик и цокот каблучков по полу. «За ней!» — коротко бросила княжна, устремившись на звук. Вот только странно, сколько бы она ни бежала, все никак не могла догнать. Арнольд в какой-то момент и вовсе остановился, прищурив взгляд. Между его ладоней замерцал магический флер. Старец пытался проверить, нет ли здесь магии. Решение было абсурдным. В замке Морозова магия была повсюду. «Проклятие!» — рыкнул мужчина. «Она играет с нами». «Вовсе нет», — ответила княжна. «Слышишь, она просто в одной из этих комнат». Девушка неспешно прошлась вдоль закрытых дверей в коридоре. «Она здесь», — сказала она с уверенностью. «Рыдает там, думает, что спряталась, но на самом деле ей уже не убежать». «Это может быть ловушка, я должен все проверить». Арнольд замер, припал к двери, прислушиваясь а его глаза вспыхнули ярким мистическим светом. Звуки, что он слышал, усиливались в несколько раз. «Там действительно плачет девушка», — сказал он. «Я же говорила!» — прошипела княжна. «Ты лишь своими подозрениями мешаешь». Арнольд ничего не ответил, лишь осторожно приоткрыл дверь. Он с облегчением выдохнул, когда заметил сидящую в беспомощности на полу копию княжны Михайловой. «Их жертва, как и говорила его напарница, — Была перепугана и заплакана. Слаба. «Можно идти. Я и без тебя знаю», – прошипела девушка. Дверь открылась. Почти сразу же с рук княжны слетела золотистая сеть. Почти такой же в прошлый раз они поймали Морозова. Пападанка вскрикнула, зарыдала сильнее. «Нет, нет, не надо!» Из ее глаз потоком катились слезы если княжна с уверенностью шагнула вперед, чтобы построить портал обратно в ту самую ритуальную залу, где бы она могла совершить обряд, то Арнольд на мгновение замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Нет, стой!» — крикнул он, и княжна отшатнулась в недоумении, глядя на него. «Что опять?» — прошипела она недовольно. «Я не чувствую от нее энергии человека». «Что?» — Арнольд был прав. В магическом плане энергии человека всегда отзывались теплом, но сейчас тепло исходило лишь от него и его спутницы, а вот от ее двойника не исходило ничего, так будто бы это был фантом. «Это иллюзия! Ловушка!» — вдруг вскрикнула девушка и бросилась к выходу. Увы, он уже был заперт. «Я построю портал», — резко сказал Арнольд, — и правда начал его строить. Вот только от чего то магия его совсем не слушалась, искажалась. К примеру, вместо нужных рун перемещения вспыхивали простецкие руны фокусов, и помещение внутри заволокло целым роем из мыльных пузырей. А еще заиграла из ниоткуда музыка, как из клоунской шкатулки. «Морозов!» – безошибочно определил старик. «Это Морозов! Он нас сюда заманил!» «Чушь!» – вскрикнула княжна. «Морозов пойман!» Однако в ответ на собственный возглас она услышала бархатный и почему-то очень страшный мужской смех. Этот смех иногда она слышала в своих кошмарах. Какой магичке не придет в голову узнать, каков будет ее конец? Она уже слышала его. Эти мягкие, подчиняющие волю нотки. Как и чувствовала мучительный холод, сковывающий все внутри. Вот только не думала, что это произойдет так скоро. «Кто здесь?» Приятного вечера, княжна Михайлова, услышала она. Хотя моя жена тоже Михайлова, тогда кто же ты? Морозов вышел к ней в темном костюме, с горящим от ярости зеленым взглядом. Я настоящая, она лишь подделка, призванная для того, чтобы я завершила то, что начала, крикнула девушка. Как жаль, что правду доказать некому, протянул мужчина, заставляя ее еще больше ужаснуться. Потому что я вот считаю иначе: передо мной воровка и убийца. Ты сняла все средства со счета моей жены, настоящей книжной Михайловой, и скрылась, а теперь хотела с подельником за это ее убить. Врешь! прошипела Михайлова, но Морозов покачал головой. Правда, это такая многогранная и очень хрупкая вещь. Жаль, что тебе уже никто не поверит. Время упущено, и удобный момент. А сама ты в западне. Но ведь еще недавно думала, что сама являешься режиссером созданной тобой драмы». «Уходим! Быстрее!» — крикнула Михайлова Арнольду, но тот даже не пошевельнулся в ее сторону, а вместо этого вдруг упал перед Морозовым на колени. «Прошу, пощадите!» — Марк дернул плечом. «Это мне невыгодно. Разве вы не в курсе, что я очень плохой мальчик и очень не люблю, когда со мной ведут подобные игры?» Арнольд затрясся. А вот княжна, рассверепев, бросилась на Морозова, на ходу вытаскивая из волос отравленную шпильку. Один из многих артефактов из тех, что подарил ей когда-то Куров. Яд был составлен не только из органических, токсичных для человека веществ, но также и из магических субстанций. Попади его хоть немного в кровь Марка, он бы умер в страшных мучениях. Но этого не произошло. Вместо этого Михайлова закричала так истошно, как только могла. Ее обездвижили вдруг выросшие прямо из пола корни, которые, обвиваясь вокруг ее тонкого девичьего стана, становились змеями, кольца которых сжимались все плотнее и плотнее. И именно в этот миг княжна услышала странный шепот. Шепот, что исходил от высокой статуи женщины на противоположном конце зала. «Жертва! Предначертание! Сюда!» Княжна закричала еще громче, а статуя вдруг испустила какой-то странный кровавый луч света, который все ближе тянулся к ней. «Нет, что это? Я не хочу!» – заверещала Михайлова. Впервые ей было страшно. Впервые она на миг задумалась о том, что ее увлечение магией, что ее страсть к Курову, что все это, возможно, было ошибкой. Потому что встреча с Морозовым была страшной, как и встреча с этой статуей которая все больше приобретала человеческие черты, когда ноги ее, княжны, вдруг стали обретать холодный и мраморный оттенок. Сначала маскитуфель, после подол платья. Она превращается в статую. «Нет! Нет, прошу!» С ее губ снова слетел ужасающий крик, но Морозов лишь искривил губы. «Ты беспощадно желала убить мою жену. Ты заключила меня в темницу». Ты подстроила это шоу на нашей свадьбе с мостом. И ты перебила моих слуг, не обладая какой-либо жалостью никому. Я должен остановиться, я не собираюсь этого делать, рыкнул он, а княжна заплакала. Завыла, закричала, но никто ее не слышал. А если и слышал, то вряд ли бы кто сейчас пришел на помощь. Ты, тварь! Ты колдун! Ты поплатишься за то, что со мной делаешь. А я ничего и не делаю, хмыкнул Марк. Это не я. Это дух, заключенный в этой древней статуе. Заключенный сюда несправедливо. Я годами искал решение, как освободить его. Но вот ты здесь, и все происходит само. Белоснежный камень сменял живую плоть. А на противоположном конце бившего красного луча происходили обратные изменения. Статуя из хрусталя обретала плоть, становясь прекрасной и статной женщиной. Судьба сама расправлялась с тем злом, которое постигло род Морозовых. Настя. Наш обман с Марком оказалось ужасно легко провернуть. Морозов создал фантом, похожий на меня, и спустя совсем немного времени княжна Михайлова и ее друг Арнольд оказались в западне. Марк запретил мне приближаться к комнате со статуей, однако я все могла видеть через маленькое потайное окошко из смежного с ней помещения, когда-то служившим коморкой для слуг. Судьба княжны была ужасной, настолько, что мне стало ее жаль. Какое бы зло она ни собиралась сотворить, такое наказание было страшным. Когда она полностью обратилась в статую, а госпожа Глертова обрела телесность, Морозов махнул рукой, делая стену, скрывавшую до того меня, прозрачной и полой. Я сделала несколько шагов вперед. Не веря до сих пор в произошедшее, коснулась рукой белого камня. Он был ледяной. Статуя была идентична по внешности мне, и это навевало ужас. «Белый цвет у изваяния мне больше нравится, чем хрусталь», — хмыкнул невозмутимо Марк. «И да, с возвращением, тетушка. Я буду рад, если вы будете присутствовать на моей свадьбе», — госпожа Глертова мягко улыбнулась. «Ты совсем не изменился. Все такой же взбалмошный мальчишка», — фыркнула она добродушно. «Но хотя бы с умом выбрал себе жену». Как я полагаю, основной ритуал уже был проведен? Марк улыбнулся. Был проведен, подтвердил он, а потом, вдруг нахмурившись, посмотрел на меня. Но она хочет сбежать от меня, рвется домой, хотя я полагаю, что ее дом уже во многом здесь. Я смутилась. Это был сложный разговор, а Арнольд, сидящий на коленях рядом, спутанный корнями-змеями, и вовсе закатил глаза. Мол, нашли время для выяснения любовных отношений. Мы позже поговорим, тихо сказала я. Давайте решим насущные проблемы. Собственно, насущные проблемы только прибавлялись. Топот за дверью, ляск вынимаемых мечей, заставили напрячься всех присутствующих. Кого еще принесло? прошипел Морозов, занимая оборонительную стойку и машинально задвигая меня себе за спину. Настя, Настенька! В зал первым вбежал Альберт Морозов. Не бойся, я уже здесь! чудесные часы привели меня к тебе. Морозов слаб, а я? Он осекся. На лице у марка заиграла саркастическая улыбка, когда он встретился взглядом с братом. Мы расколдовали тетю, поздоровайся со старшими, – хмыкнул Марк. Здравствуйте, — машинально ответил Альберт, а после закашлялся. Я опоздал? Я привел армию императора Александра. Марк скосил глаза на Арнольда, тот вздохнул. Многовато для одного заговорщика. Но раз аресты у нас теперь проходят с подобной помпой, то почему нет? Должно же в России быть хоть немного знаковых событий. А то владельцы бульварных газетенок лишатся своей работы. Альберт позеленел. Арнольд покачал головой. Госпожа Глертова усмехнулась. А Марк подошел ко мне, обнимая и целуя. Думаю, дальше большие мальчики и без нас разберутся. Должны же повесить медаль на грудь главному герою. «Не будем отнимать его хлеб», — прошептал он, увлекая меня за собой. «А нам и без того будет чем заняться».